Глава 29. Животное царство. В подростковые годы я жила в кладовке, переделанной в жилую комнату. Изначально она предназначалась для хранения инструментов и соседствовала с гаражом, который мы превратили в гостиную. Хотя границы моего жилого пространства составляли всего 6 на 9 футов, Примерно 183 на 274 сантиметра, что соответствовало размерам тюремной камеры. Моя комната была настоящей мечтой любого подростка. Родительская спальня располагалась на противоположной стороне дома, причем на втором этаже. Так что никто, и я серьезно, никто не слышал, как я по ночам сбегаю из дома за исключением, пожалуй, нашего хомяка, клетка которого стояла в гостиной. Как оказалось, хомяки — ночные существа. Огромное беговое колесо, стоявшее у него в клетке, по ночам неистово скрипело. Никому не нужны жирные хомяки. В одну из таких ночей мое терпение лопнуло. Было уже три часа, так что мои домашние давно пребывали в фазе быстрого сна. Я отправилась на кухню, чтобы поискать под раковиной какой-нибудь спрей, желательно ядовитый, вроде тех, которые используют для травли муравьев. Я намеревалась отравить нашего хомяка. В идеале его тело обнаружили бы с утра, причем без каких-либо следов загадочного яда. «Ох, бедняжка, должно быть, у него случился сердечный приступ, пока он бегал в колесе. Хи -хи. Если бы он действительно умер, я никому не призналась бы в своем злодеянии. Свидетельство моих невысоких моральных качеств в подростковом возрасте, которое разбило бы моей маме сердце. Но утром я обнаружила, что хомяк мирно посапывает в своих опилках, свернувшись клубочком. клубочек вымотанный своими ночными упражнениями, но совершенно живой. Бог выбрал неисповедимый путь для того, чтобы наказать меня за дурные мысли и дела двадцатилетней давности. Вселенная устроила мне целую череду смертей домашних питомцев. Она продолжалась на протяжении четырех месяцев. Причем смерти как будто специально были спланированы так, чтобы максимально навредить моему трейдингу. Я, новоиспеченная мать одиночка, жила в своем особняке вместе с Эрикой, двумя дюжинами домашних питомцев 26, если считать детенышей наших песчанок, и двумя сотрудниками, работавшими у меня в офисе. Виктория переехала из Чикаго и поселилась в одной из комнат здания Конюшней. Почему-то она была совершенно убеждена в том, что Эрике необходимо завести попугая. Как будто попугай может заменить отца. Мы купили ей прекрасного африканского неразлучника Белой Масти. Эрика назвала его Дью Дроп, Росинка. На ночь мы обычно желали ему спокойной ночи, целовали, а потом сажали в клетку, стоявшую рядом с постелью чтобы он мог смотреть, как Эрика спит. «Ай! Ай!» Я проснулась в три часа ночи от чудовищных воплей, гулко отражавшихся от каменных стен коридора. Если бы на чердаке прямо над моей головой вдруг начали беситься еноты, получилось бы далеко не так громко. Кого-то убивали. Я пулей выскочила из постели и побежала в направлении воплей, которые, как оказалось, доносились из комнаты моей дочери. На полу клетки лежал мертвый африканский неразлучник. Но как моя дочь узнала о его смерти во сне? Хм. В небольшом перерыве между рыданиями Эрика призналась мне, что взяла попугайчика в кровать, чтобы немножко пообниматься с ним, но случайно уснула и придавила невинного белоснежного росинку, лишив его доступа воздуха. Думаю, и так понятно, что поспать мне в ту ночь не удалось, а на утро дочь отказалась идти в школу. Почему такие события всегда случаются именно в те ночи, когда у нас открыты максимальные позиции, да еще и в преддверии крупных новостей, публикации важных экономических данных или изменений кредитно-денежной политики ЕЦБ. Дни ЕЦБ для меня всегда оказываются либо лучшими, либо худшими. Раньше они были только худшими, но когда я это заметила, я изо всех сил сосредоточилась на том, чтобы они перестали быть для меня худшими. Звучит запутанно? Именно так мой мозг чувствовал себя на следующее утро. Я выпила столько кофе, сколько смогла, и мысленно взмолилась о том, чтобы не наделать до выходных слишком много ошибок. После этой трагедии Эрика еще два месяца спала у меня в кровати. Призрак африканского неразлучника никак не желал покидать ее комнату. Виктория настаивала на том, что Эрике нужно больше питомцев. Я была уверена, что она делает это для того, чтобы помучить меня. Не со зла, а так, по-дружески. В мои обязанности входила закупка корма. Корма и подков. За те деньги, которые я отдала, чтобы подковать во Флориде 6 лошадей, я могла бы купить себе 10 пар туфель Манола, как у Сары Джессики Паркер. Но я с удовольствием ходила босиком. Я привыкла к этому, потому что выросла в Южной Калифорнии. Правда, во Флориде водились огненные муравьи, так что мне приходилось смотреть под ноги. Однажды я услышала по радио об одном уморительном происшествии, пока везла Эрику к автобусной остановке. На шоу Говарда Стерна шел конкурс на самую трагичную любовную историю. Первое место заняла история парня, который по уши влюбился в девушку, встречную им в баре. Пропустив несколько стаканов, они решили пошалить в кустах снаружи. Но веселье продлилось недолго. Муравьиная королева забила тревогу, И парня одновременно ужалила целые тысяча огненных муравьев. Да, мало что может сравниться с сексом на муравейнике. Парня в итоге пришлось вести в больницу. Такую историю достаточно услышать лишь раз, чтобы начать смотреть под ноги. Виктория решила, что следующим идеальным подарком для Эрики будет пара песчанок. Почему? Да ведь у всех в детстве были песчанки. Кроме того, в отличие от хомяков, им не нужны скрипучие беговые колеса. В зоомагазине меня заверили, что обе песчанки — девочки. Не знаю, почему я решила, что продавец зоомагазина, работающий на минимальном окладе, достаточно квалифицирован, чтобы верно определить пол песчанки. Через месяц, Одна песчанка подозрительно располнела. Мы подумали, наверное, она отнимает у другой всю еду. Но нет, она всего лишь готовилась родить 10 маленьких песчаночек. Виктория сказала, что песчанку папу нужно пересадить в отдельную клетку, иначе он съест всех детенышей. Почему песчанки папы едят своих детей? Загадка. С этого момента мы начали держать его в отдельной клетке. Обе стояли у Эрики в ванной комнате. Было 2 часа 30 минут. До конца торгового дня оставалось еще полтора часа. Это была среда, причем необычная. А среда, когда выходят данные FOMC. Это один из моих самых прибыльных торговых дней. Я даже завела себе особый ритуал. В среду FOMC я отгораживаю себя от любого внешнего влияния. Закрываю все программы, которые не используются мной в данный момент, чтобы минимизировать риск компьютерных тормозов. И запираю все двери, чтобы никто не вошел ко мне во время торговли. На рынке как раз начались безумные колебания, свойственные этому дню. Из дома донеслись душераздирающие вопли, заставившие стеклянные двери моего офиса задребезжать. Дэнни Кей, песчанка-папа, выбрался из своей клетки и щучкой нырнул прямо в чашу унитаза. Когда Эрика обнаружила его тело, Плавающий животом вверх. Он уже достиг состояния ригор мортис. Я построила для своего торгового офиса отдельное здание специально для того, чтобы свести на нет все отвлекающие факторы, в том числе вопли травмированных детей. Мой подрядчик облажался не хуже, чем продавец зоомагазина, неверно определивший пол песчанок. Когда же это закончится? Как оказалось, это было только начало. За четыре месяца у нас еще умерла кошка, собака и, что оказалось хуже всего, лошадь. Ее нам пришлось усыпить. Давайте попробуем рассчитать вероятности. Каковы шансы, что два домашних питомца умрут в два совершенно прекрасных торговых дня? На самом деле они не так малы, как может показаться. У нас было 26 животных если считать 10 детенышей песчанок. Средняя продолжительность жизни наших питомцев, число которых входили лошади, пони, кошки, собаки, попугаи и песчанки около 10 лет. Важные новости выходят примерно 6 раз в месяц. FOMC, ЕЦБ, Выборы. Вероятность того, что какой-нибудь питомец умрет в следующем году в один из 72 дней, когда выходят важные новости, примерно 1 из 50. Поскольку животных у нас 26, мы получаем уже 26 из 50. Выходит, что вероятность составляет примерно 50%. Возведем это значение в квадрат, так как смерти животных не связаны между собой. Получается вероятность того, что два питомца умрут в один год, каждый в хороший трендовый день равняется 25%. Все это, конечно, приблизительные значения. Но именно так и устроены рынки. Мой брат называет это псевдоматематикой. Он настоящий гений с учёной степенью прикладной математике. Суть в том, что значения всех переменных размыты, а значит, нет смысла пытаться дать абсолютно точный ответ на вопрос, каким бы тот ни был. Если бы питомцев было меньше, от математики не было бы вообще никакого толка. Нам кажется, что вероятность того, что что-то пойдет не так, и испортит нам все планы, достаточно мало. Но если попытаться учесть, сколько всего может пойти не так, и добавить к этому индивидуальные вероятности, получится, что шансы на то, что какое-то неожиданное событие испортит наш идеальный план, весьма высоки. Так что лучше сразу готовиться к тому, что дорога будет полна ям и колдобин, потому что они там обязательно будут. Лучшее, что можно сделать, постараться минимизировать ущерб, который они нанесут. Умирать отказывался только наш далматинец Аксель. Когда я выиграла чемпионат по бодибилдингу Южной Флориды в среднем весе, один из моих клиентов прислал мне в качестве поздравления 3 фунта шоколада, примерно килограмм и 36. Что за садист? Возможно, он подумал, что если я сменю углеводную недостаточность на инсулиновый шок, то начну лучше торговать. Я слопала половину трехфутового блюда, 91,44 см, заполненного конфетами кинула остаток на кухонный стол и вышла на улицу. Пока меня тошнило у конюшни, Аксель проник на кухню и доел оставшуюся половину. Я думала, для собак шоколад смертелен, но пес умирать отказался. Ему даже не стало плохо. Он лишь рыгнул и отправился на поиски еще чего-нибудь съедобного. Или несъедобного. Аксель был реинкарнацией Распутина. Мы начали так его называть после инцидента, случившегося еще в Нью-Джерси. Однажды ко мне приехал клиент, чтобы обсудить дела. Мой торговый офис тогда располагался в подвале. Это было темное и совершенно негламурное место. В разгар дискуссии о рынках я неожиданно почувствовала чудовищную вонь. Я резко обернулась, но не заметила ничего необычного, кроме акселя, который украдкой покидал мой офис с хвостом, зажатым между задними лапами. А потом я увидела это. На пестром сером ковре лежала гигантская куча мелогранита, органического удобрения, которая производится из переработанного осадка сточных вод. По всей видимости, Аксель нашел в гараже открытый мешок. Попировал волю, а потом облегчился прямо перед моим клиентом. Мой бывший муж пытался отдать пса команде пожарников, которые однажды проработали всю ночь туша пожар в нашем районе. Взглянув на Акселя, пожарник ответил. «Нет, спасибо. Мы уже пробовали работать с далматинцами, но они слишком тупые». Его скепсис был совершенно оправдан. Далматинцы переоценены, и пожарники это знали. Поняв, что нам не удастся избавиться от Акселя, мы и смирились. Он стал чем-то вроде пылесоса. Каждый раз, когда я отправлялась на кухню, он следовал за мной, пуская слюни в предвкушении перекуса из яичных желтков, оптимистично веря в то, что я их не спалю. Когда я готовилась к соревнованиям, я ела яичницы из шести белков и одного желтка. Все остальные доставались собакам. Не раз и не два я устраивала пожар, когда ненадолго отлучалась в торговый офис и совершенно забывала про включенную плиту. Когда я входила в свой офис, мое внимание целиком и полностью переключалось на рынке. Про плиту вспоминала только около десяти-тридцати, когда выходила на улицу. Вот дерьмо! Над плитой стоял столб едкого черного дыма. Сожгла еще одну сковородку. Тратить столько кухонной утвари вредно для экологии. Рано или поздно сковородки закончились. И я перешла на протеиновые коктейли. Смешивание в блендере порошка, воды и льда не могло привести к столь плачевным последствиям. На сдоге было на все плевать. Она семенила за мной от здания к зданию с вечной улыбкой на своей померанской мордочке. «Что, вышел негативный экономический отчет? Ничего страшного, смотри». Небо по-прежнему голубое, солнце по-прежнему светит, а я по-прежнему маленькая счастливая собачка. Удивительно, но никто из сотрудников, когда-либо работавших в моем офисе, никогда не удивлялся моему скотному двору. Как будто на подъезде к моему дому стоял знак. «Входите на свой страх и риск. Будьте готовы быть обслюнявленным собаками» обфырканными лошадьми и обруганными попугаями до полной потери слуха.